Средства от ада. Читатели Данте в 20 веке. Примечание. Лекция прочитана на христианском радиоканале София 30 или 31 июля 1997 года. Конец примечания. «Мне бы хотелось начать с одного места, из Альфонса Ламартина, который был не только большим французским поэтом, но и литературным критиком и мыслителем, одно время даже президентом Франции. Ламартин, размышляя над божественной комедией Данте, однажды воскликнул, значит, Данте не существует». «Данте не существует как поэта с точки зрения Ламартина, и вот почему». Он сам себя наказал. Он певец своего времени. Потомки его не понимают. «Данте совершил одну ошибку», — пишет Ламартин. «Он думал, что потомки, очарованные красотой его стихов, поддержат его борьбу против каких-то людей, с которыми он враждовал во Флоренции». «Дружба и вражда этих никому неизвестных людей совершенно безразличны потомкам». Все этой рифмованной хроники событий, развернувшейся на площади перед Палаццо Векйо, во Флоренции они предпочтут хорошие стихи, удачный образ, тонкое чувство. Но стиль, которым Данте написал эту хронику и нового мира, остается нетленным. Итак, с точки зрения Альфонса Ламартина от Данте остается стиль, от Данте остается язык. Но хроника событий, которую он излагает своему читателю, теперь никому не интересна, потому что он говорит о каких-то людях, которые жили безумно давно и спорили о проблемах, о которых мы, люди XX, а для Ламартина XIX века абсолютно ничего не понимаем. Прошло примерно 150 лет с того времени, как Ламартин написал эти слова, и сегодня становится ясно, что он все-таки ошибался. Попытаюсь объяснить, почему этот взгляд французского поэта на Данте был ошибочным. И почему все-таки Данте не ошибся, когда выбрал в божественной комедии именно этот путь, когда начал рассказывать нам, своим читателям, а он прекрасно понимал, что читать его будут не только современники, а каких-то конкретных людях, которые иной раз уже при жизни, при своей физической жизни не умерев, казались мертвецами и уходили в историю. Почему? Попытаюсь ответить на этот вопрос. Не так давно мне в руки попалась одна очень странная книга. На титульном листе сообщается, что это книга Данты, божественная комедия. На самом же деле это не совсем так. Автор этой книги, переводчик, как он сам себя представляет, Владимир Лемпорт, предлагает нам поразмышлять вместе с ним над страницами божественной комедии. Книга издана ничтожно малым тиражом всего лишь... экземпляров и снабжена иллюстрациями авторы перевода того же Владимира Лемпорта, иногда очень сильными и действительно замечательными, иногда довольно странными. Примечание. Лемпорт Владимир Сергеевич. Годы жизни 1922-2001. Скульптор, художник и актер. Участник Великой Отечественной войны. Один из членов творческого союза Лесс. Лемпорт Сидур Силис. Снимался в фильмах Бегущие по волнам, Вечер накануне Ивана Купалы, Улица Ньютона дом 1. Человек многосторонних интересов и увлечений. Данте Божественная комедия. Перевод с итальянского и рисунки В. Лемпорта. Москва, 1997 год. 359 страниц. Конец примечания. Книга начинается со страницы, на которой приводится начало божественной комедии на итальянском языке, но только напечатанной русскими буквами. Переводчик считает, что таким образом он сможет дать читателю, не знающему итальянского языка, представление об оригинале. Переворачиваю страницу и дальше обнаруживаю довольно странный перевод, сделанный дилетантом. Я оговариваю, что слово «дилетант» я употребляю не как какое-то оскорбление. В Последнее время действительно слово это приобретает оттенок чего-то пренебрежительного или дурного отношения к человеку. На самом же деле оно говорит только о том, что автор не является профессионалом в области художественного перевода». Более того, иногда создается впечатление, что автор не особенно хорошо знает итальянский язык или почти не знает его. С другой стороны, он обнаруживает промахи, которые некогда сделал в своем переводе Михаил Лозинский, во многих случаях удачно поправляет Лозинского. Кроме того, оказывается, что автор совершенно не знает реалий, о которых идет речь в поэме у Данте, скажем, Когда он излагает нам в довольно сокращенном виде историю Паула и Франчески в «Пятой песне ада», то оказывается, что он не знает ни кто такой Голиот, ни кто такой Ланселот, то есть совершенно не понимает, о чем рассказывается у Данте, и что за книгу читали Паула и Франческо. При этом он прямо признается, скажем, что не знал, кто такая Дидона. Он так и пишет. Кто такая Дидона? Пока не понырял в сносках, не узнал, что это карфагенская царица, заколовшая себя из-за измены Энея. Это обезоруживающе честно, потому что для того, чтобы признаться, что ты не знаешь содержание Энеиды Вергилия, изложенной не только у Вергилия, но и в многочисленных руководствах по античной мифологии, все-таки надо обладать определенным мужеством». Итак, книга очень странная. Книга, которую действительно надо было издать, потому что в ней человек конца XX века делится с нами, своими читателями, теми чувствами, которые вызвало у него чтение божественной комедии, с которой он, наверное, не расставался несколько лет. В какой-то мере эта книга Владимира Лемпорта напомнила мне разговор о Данте Осипа Мандельштама, книгу, которая тоже была написана вслед за первым прочтением Осипом Эмильевичем «Божественной комедии». Итак, в этой очень странной, необычной, непохожей на все другие книги Лемпорта книги, почти дневниковых записей о собственном чтении «Божественной комедии» содержатся очень интересные наблюдения – по-настоящему серьезные и высшей степени замечательные. Он обращает внимание на начало десятой песни Ада. Перевод Михаила Лозинского, пишет Владимир Лемпорт, был сделан в 1939 году, в то самое время, когда наша страна превратилась в город Дит, то есть в тот страшный город, который описан в Дантовом Аде. Миллионы мучеников без вины виноватых, И вдруг, главу десятую, почему-то не песня, а главу, говорит переводчик, лазинский начинает так. И вот идет тропинкою по краю между стеной Кремля и местом мук, учитель мой, и я вослед след ступаю. С ума сойти? В то время сравнить, даже назвать ад Кремлем? У него был шанс занять одну из могил. Хорошо, что сотрудники НКВД были небольшими книгачеями, особенно поэзии, но кто-то мог и подсказать, таких было видимо-невидимо, а главное, в этом не было необходимости. Вот текст опять-таки в русской транскрипции. Смотрите ту же книгу Лемпорта, страница 51 И дальше Лемпорт приводит эту терцину по-итальянски, опять-таки русскими буквами, что выглядит довольно забавно и, кстати говоря, очень непонятно. Мне кажется, гораздо проще прочитать этот текст по-итальянски, даже тому, кто не знает итальянского, хотя бы знает английский, французский или немецкий. И приводит перевод. У Данте здесь говорится о том, что он и Вергилий пришли в одно место, где «стены города и мученики». В сущности они проходят между Мура де ла В примечаниях обычно пишут, что тера здесь значит «черта, город», то есть между стеной города и мучениками. Эта стена города почему-то становится у Михаила Лозинского Кремлем. Продолжаю чтение книги Лемпорта. «Где Кремль? Где тропинки? Где край?» Так что переводчик подвергал себя смертельной опасности даже не из необходимости придерживаться дословного текста. И это больше похоже не на подвиг, а на случайную оплошность и чрезвычайное простодушие. Смотрите, там же страница 52. Итак, подвиг или оплошность, простодушие или оговорка или все-таки что-то другое. Лозинский был очень ученым человеком, Лозинский был блестящим мастером, профессионалом в самом высоком смысле этого слова. И если говорить о славянизмах, то в отличие, например, от Бориса Исааковича Ерхо, который в своем переводе «Песни о Роланде» сознательно водил славянизмы в тех случаях, где старофранцузский текст приближался к латинскому, Лозинский этим способом передачи латинизма, в которых божественной комедии, конечно же, очень много, никогда не пользуется, хотя способ достаточно хороший. Во французский текст, там, где в нем встречаются латинские вкрапления, в итальянский текст с такими же латинскими вкраплениями вместо латыни подставлять славянский. Это очень хорошая находка, ярхо. Но повторяю, лазинские этим методом не пользуются. У лазинского латынь всегда остается латынью. А в данном месте к тому же и нет ничего похожего ни на латынь, ни на архаизм. Здесь просто говорится о стене города. Между стеною города и мучениками, говорит Данте, проходим мы. У лазинского появляется слово Кремль, а потом Александр Исаевич Солженицын называет свой роман «в круге первом», имея в виду именно первый круг Дантова Ада, а не что-то другое. Я не думаю, что он обратил внимание на это место, хотя, конечно же, читал Данте в переводе Лозинского, причем читал к тому времени только Ад, поскольку сначала в переводе Лозинского вышел только Ад, а уже потом «Чистилище и рай». Сам Солженицын в одном месте в самом начале своего романа объясняет, что сталинская шарашка похожа на первый круг ада. Она похожа на город Лимб, в котором навечно заключены лучшие умы человечества. Великие поэты, мыслители и ученые классической древности. Вот почему Солженицын избирает это название для своего романа. Во всяком случае, он имеет в виду именно «Дантов ад». Если мы вчитаемся в Солженицыно, если мы просто-напросто вспомним рассказы старших, то поймем, что сталинское время действительно было очень похоже на Дантов ад, и со своим ужасом, и безысходностью, и полным отсутствием каких бы то ни было солнечных лучей, какой бы то ни было надеждой, той ложью, в которой жило все человечество, во всяком случае вся наша страна. Итак... Что же здесь все-таки произошло с Михаилом Лозинским? Почему в Дантов ад попадает слово «Кремль»? Вероятно, поэт оказался сильнее переводчика. Данте, говоривший о жизни своего времени, Данте, описывавший историю своих современников, людей, которых он прекрасно знал лично, все-таки сказал такому интеллектуалу, Такому профессионалу, каким был его переводчик, что-то такое, что напомнило лазинскому не Флоренцию рубежа XIII-XIV веков, а именно Москву 1930-х годов. Лазинский почувствовал, что он сам живет внутри дантова ада, и вставил в свой перевод слово «Кремль», действительно не подозревая о том, что любой может на него донести, послав страницу из его книги в НКВД. и результат последует незамедлительно. В том, что Лозинский, бывший человеком чрезвычайно осторожным, об этом действительно не думал, я абсолютно уверен, но подчеркиваю, что Данте здесь оказался большим современником, чем мы с вами. Данте, живший всего лишь в начале 14 века, провидел не только ближайшее будущее, нет, выходит, он провидел и Москву 20 века. Мне представляется, что именно как человек, укорененный в своем времени, не оторванный от реальности и живущий отнюдь не вне времени и пространства, Данте оказывается современником и другим эпохам, в том числе нашей. Именно потому, что он так хорошо укоренен в своей эпохе. Франческо де Санктис, знаменитый историк итальянской литературы, говорит о том, что тот свет, ад, В поэме «Данте» перестает быть ученый и мистической абстракцией. «Небо и земля», — пишет Де Санктис, — смешиваются, а живым воплощением этого грандиозного миропонимания выступает сам Данте, свидетель событий, их участник и судья. Итак, действительно, правы де Санктис и другие историки литературы, которые сопоставляли божественную комедию с теми поэмами об Аде, которые были до Данте, и с прозаическими повествованиями на тему Ада, которые во множестве существовали не только в Италии, но и в Византии, во Франции и в других странах Средневековья. В этих поэмах всегда отсутствует какой-либо колорит реального города и реальной эпохи. Их авторы хотят говорить об аде вообще, о мучениях, которые переживают не конкретные люди, а абстрактные грешники. Грешники, которые жили всегда и будут жить всегда, на их судьбе, на судьбе абстрактных нарушителей заповедей, фиксирует внимание автор практически каждого «Видение» — автор практически каждой повести об Аде из тех, что появились до божественной комедии. Данте идет принципиально иным путем. Он рисует конкретных людей, которых он знал при жизни или о судьбе, которых он знал, от их непосредственных друзей, знакомых или родственников. И вот эта потрясающая конкретика в поэме Данте делает ее как раз не чуждой нашему времени, а укорененной и в нашем времени тоже. Потому что в поэме у Данте нет бескровных, лишенных плоти обобщений. В поэме у Данте все живо. Здесь нет абстрактной и ученой картины ада вообще. Здесь есть портреты конкретных людей. И в лица именно этих конкретных людей поэт призывает нас всматриваться как в зеркало. Читатель, перелистывая страницы Дантова Ада, узнает в тех образах, которые встречает здесь самого себя, узнаёт самого себя и становится другим, и, быть может, рождается заново. Книга Данта — это действительно удивительное средство от Ада, это потрясающее средство, которое поэт дает всем нам, для того, чтобы нам не попасть туда, все-таки не прийти в сие место мучения».